Глава 3. Потрясающая новость. Когда мы с Бэтти пришли из школы, отец ждал нас дома. Мне нужно с вами поговорить, щенята. Папа сидел за столом с серьёзным выражением морды. Бэтти, уверен, что Рекс рассказал тебе о том, что случилось вчера ночью. Сестра кивнула. Так вот, такое больше никогда не повторится. Вы можете не переживать. Я улучшил систему защиты нашего дома, используя самые современные технологии. Теперь ни то, что финбернар, а даже чихуахуа не сможет проникнуть к нам. Это я гарантирую. Спасибо, папочка! Бэтти бросилась папе на шею и расцеловала его в обе щёки. Отец завелял хвостом, поцеловал Бэтти и посадил к себе на колени. Я очень люблю вас, мои дорогие щенки. Ну, к сожалению, у меня есть не очень приятная новость. Что случилось, папочка? Бэтси внимательно посмотрела на отца. Так, всё навалилось в одночасье. Утром меня вызвали в срочную командировку, и я должен уехать прямо сегодня вечером. Мама, как вы знаете, пока на гастролях. Её концерты пользуются огромным успехом в Китае. Сегодня в новостях её назвали лучшей певицей года. так что она пока не приедет. «А с кем же мы будем?» спросила Бетси с грустным лицом. «Не переживай, папа, можешь спокойно уезжать. Я буду за старшего», уверенным тоном сказал я. «А вот и нет, Раксёнок, за старшую буду я». За дверью послышался знакомый озорной голос, и в комнату зашла Марина, мамина младшая сестра. Марина, как и мы, немецкая овчарка, молодая и весёлая леди собачка. Мы с быци и Тими обожаем её. Маринка настоящая сорвиголова. Когда мы были маленькими, Марина жила с нами, и мы играли в самые интересные игры. Что мы только не делали, пока родителей не было дома. Потом Марина стала совсем большой и начала жить отдельно. Теперь она работает пилотом вертолёта в частной компании. «Она серьезная и ответственная, но мы знаем, что в душе она та же сорви голова Маринка!» «Итак, пока она с мамой не будет дома, с вами поживет Марина!» Папа показал лапой на мамину сестру. Бетси вскочила с папиных коленок и понеслась в объятия своей тети. «Мариночка, как я рада тебя видеть! Как здорово, что ты поживешь с нами!» Бэтс стало целовать Марину в щёки и подставлять свои для поцелуев. Привет, моя племяшечка. Я тоже очень рада. Это Ксюёнок. Иди скорее в нашу кучу. Марина протянула ко мне свободную лапу. Хватит называть меня Рексёнком. Я уже взрослый, сказал я, притворяясь обиженным и обнимая Марину. Ну, конечно, конечно. Простите, Рекс Арнольдович, юный сыщик. Я наслышана о ваших успехах. Буду обращаться к вам на «вы» и только шепотом. Папа, Бетси и Даша и я разразились безудержным смехом. Мы все любили Марину. Когда приветствия и объятия закончились, папа посмотрел на нашу тетю и сказал серьезным тоном. «Марина, я прошу тебя, только без фокусов. Никаких выкрутасов на этот раз, пожалуйста. Пусть щенки будут всегда заняты полезным трудом, чтобы не было времени на баловство. Было бы неплохо прибраться на чердаке, например. И спать, чтобы ложились тоже вовремя. Хорошо, Арнольд, не переживай, всё будет отлично, обещаю. А где же мой любимый малыш Тимми? Он в садике. Я скоро его заберу. Вечером мы всей семьёй сидели за ужином в гостиной. Мы кушали вкуснейшие косточки с мясом. Папа сам приготовил. В середине стола стоял компьютер, из которого доносился самый приятный на свете голос. Голос мамы. Она подключилась к ужину по видеосвязи. «Спасибо тебе, сестрёнка, что согласилась помочь нам и пожить с детьми. Матильда, ты же знаешь, как я люблю моих племянников. Так удачно совпало, что у меня сейчас отпуск, так что я буду очень рада провести с ними время. Как там Китай, Мати?» «Всё отлично». Концерты каждый вечер в Новом городе. Исполняю несколько песен на китайском. Китайский лай отличается от нашего. Мне пришлось выучить несколько новых тональностей. Но в целом интересно, очень. Кушаю фунчозу и косточки в сладком соусе. Непривычно, но вкусно. Скучаю, конечно, по мужу и моим дорогим щенкам, но пока приехать никак не могу. Всё будет хорошо, Мать. Не переживай. Мы с детками здорово повеселимся, пока вас с Арнольдом не будет. Марина поймала на себе строгий взгляд отца. Я имела в виду, мы с щенками хорошенько потрудимся и проведём время с необычайной пользой. Маринка озорно засмеялась, а папа погрозил пальцем.